Зима пахнет мандаринами, ванилью и горячим кофе. Утро Снежана любила чуть-чуть больше, чем вечер. Она проснулась и долго смотрела в потолок, размышляя о любви. Альберт ворвался в ее жизнь, когда она была еще совсем девчонкой. И до вчерашнего дня она была уверена, что он в ее жизни навсегда. Она была ему предана, как собака, и жизнь готова была за него отдать. Но со временем появились обиды, ведь человеку всегда хочется большего. И когда этого не получаешь, начинаются слезы, бессилие, ярость, злость, а потом в один момент накрывает безразличием. Это страшное чувство. Это болото, в которое попадает человек, захлебнувшись своими эмоциями. И выбраться из него, и опять вернуться в те же отношения, уже невозможно. Только новая связь и новая любовь могут помочь спастись. Снежана потянулась в кровати и принялась размышлять, что ей сегодня делать. После тех сообщений, которые написал ей Альберт после ее побега, он больше на связь не выходил. Возможно, обиделся. А может, просто вчера дал ей время успокоиться и сегодня наверняка придет в офис. Видеть его не хотелось. Но рабочих вопросов было много, и для их решения нужен был ноутбук, который остался в офисе. Снежана решила поехать туда, забрать его и поработать сегодня из дома. А пока нужно было приготовить завтрак и разбудить девочек. Но когда она вышла в гостиную, оказалось, что Даша с Сашей уже встали, и ее дочь готовила завтрак, который явно не удался, потому что в квартире пахло гарью. «Доброе утро», – поздоровалась Снежана. «Здравствуйте», – тихо ответила Даша. Она сидела за барной стойкой с телефоном в руках. «Вообще недоброе!» – пробурчала Саша. «Этот козел меня заблокировал!» «Козел это кто?» – поинтересовалась Снежана. «Вадим! Я ему вчера, пока мы не отрубились с Дашкой, пару раз звонила. И сегодня тоже. И он меня заблокировал!» Саша поставила руки в боки и ждала совета у мамы. Но Снежана ничего не ответила и открыла холодильник в поиске продуктов на завтрак. Саша готовить не любила и не умела. Поэтому, когда она поставила перед подругой тарелку с черно-серой массой, Даша не сдержалась и спросила, что это? Если очень хорошо присмотреться, содержимое было похоже на подгорелую яичницу. На очень хорошо подгорелую. И, не дожидаясь ответа от подруги, предложила, давай в нашем буфете перекусим. Или закажем самовывоз из кофемании и по дороге заедем. «Не нужно», – вмешалась в их разговор Снежана. «Сейчас я быстро приготовлю омлет. Пять минут». Через полчаса, покормив и проводив девочек в институт, она стала собираться на работу, как зазвонил ее телефон. Она вздрогнула, испугавшись, что это Альберт. Но, к счастью, это оказался Антон. Снежан, тот вчерашний мужик, ну тот, который цветы тебе принес, сейчас приволок такой, знаешь, большой, как шкаф-кофе-автомат. Только там не только кофе и какао, но и вода и закуски. Он еще там? Кто? Шкаф? Мужик!» – крикнула Снежанна. «Нет, уехал!» Грузчики быстро разгрузили, поставили, подсоединили, проверили, что он рабочий. Он спросил, тут ли ты, а я ответил, что нет. Он сказал, что чуть позже подъедут и заполнят автомат, и все. Сразу умчал на своей шикарной машине. Понятно. Ладно, я уже еду. Скоро буду. Добравшись на работу, Снежана первым делом зашла в магазин и сразу увидела огромный кофе-автомат. Она представляла себе его другим, по описанию Антона и поэтому только удивленно посмотрела на парня и развела руками. «Это уже второй!» – сразу понял ее реакцию Антон. «Первый, тот, который я тебе описывал, стоит у входа с набережной». Снежана направилась туда. У входа стоял пустой кофе кофеавтомат, где еще были секции для напитков и снеков. Она вернулась в магазин. Антон пошел за ней, на ходу комментируя. Это офигенный аппарат. Он называется кофейня самообслуживания. Я уже погуглил, стоит ляма, За минуту делает кофе. Вот сюда ставятся всякие сиропы, вот тут крышечки, трубочки и другая фигня. И посетитель очень быстро получает шикарный кофе. То есть он еще один раз приезжал. Казалось, Снежана его не слушает и думает совсем о другом. Да, измерил рулеткой весь магазин и снова уехал и ничего не сказал. Снежана понимающе кивнула и направилась в свой кабинет. Открыв его, она увидела букет и невольно улыбнулась. Цветы были еще прекрасней, чем на фото, а какой аромат от них исходил, когда она наклонилась и понюхала их. Я надеюсь, что угодил тебе с тюльпанами. Услышала она голос Вадима позади себя. «Да, спасибо, но не нужно было». Снежана выпрямилась и повернулась к нему лицом. Сегодня она долго как никогда делала макияж и утюжком выпрямляла волосы. Хоть она и не собиралась признаваться даже самой себе, но ей хотелось нравиться Вадиму. Две противоположные силы разрывали ее душу магнетическое притяжение к этому мужчине, которое она никак не могла объяснить, и дикая отталкивающая сила, которая хотела его разорвать за то что он обидел ее дочь Мне хотелось сделать тебе приятно целых три раза она не хотела улыбаться, но сделала это хотя улыбка и вышла дежурной. ей было чертовски приятно, что он ухаживает за ней и делает это так изысканно. Ладно, цветы, мужчины дарят их женщинам постоянно, но кофе-автоматы. На такой подарок способен не каждый мужчина. Готов это делать, не останавливаясь только за твою улыбку и сияние глаз. Фу, Вадим, ну это уже пошло. Ты курсы пикапа недавно проходил. Плохой учитель у тебя был. Вадим усмехнулся и, видимо, только сейчас понял, что она не очень-то и рада его подаркам. «Неужели ты правда думаешь, что я приму у тебя эти кофе-автоматы?» Снежана присела на свое кресло, а Вадим напротив нее. «Ты не посмеешь меня так обидеть». «Еще как посмею. Ты же это сделал с моей дочерью». «Я ей ничего не обещал. Это во-первых. А во-вторых, я же не знал, что встречу тебя». Ты веришь в любовь с первого взгляда? Прости, Вадим, но у меня нет времени философствовать на эту тему. Веришь, не веришь, это из детства. А мы с тобой уже давно взрослые люди. Я очень прошу тебя оставить свои попытки затащить меня в постель. И советую просто забыть меня и не предпринимать никаких попыток купить. Я не Саша. Меня красивыми словами не возьмешь. Я знаю цену моей улыбки и сияния моих глаз. Вадим молчал, только из-под лобья рассматривал ее, будто впервые увидел. Забери, пожалуйста, свои кофе-автоматы, пока их не подсоединили. Цветы я возвращать не буду, но я надеюсь, мы поняли друг друга. — Почему ты не хочешь дать нам шанс? — спросил Вадим. — А почему ты не хочешь дать шанс моей дочери? — Потому что я встретил тебя. И влюбился. С первого взгляда. Снежана прикрыла уши ладонями и замотала головой. «Не хочу этого слушать. Это так по-детски звучит. Честное слово. Не могу. У меня такое впечатление, что ты только что школу закончил и настоящей жизни не нюхал. А я старше тебя не на два года, а на всю жизнь». Вадим криво улыбнулся. «Зубки у тебя острые. Кусаешься больно». Снежана встала, поправила юбку и тихо сказала. «Я провожу тебя». Вадим замотал головой. «Я еще не закончил разговор с тобой». Снежана, громко выдохнув, присела на кресло и выжидающе посмотрела на него. «Я просто хочу помочь. По-человечески. Потому что я профи в этом деле. Благодарю тебя за помощь. Я прислушаюсь к твоим советам». Она вытащила из ящика письменного стола листок и положила перед ним. Вот все твои рекомендации, я их сохранила. Как только у меня появятся деньги, я обязательно воспользуюсь твоим советом и куплю СТО. Погоди. Вадим взял со стола карандаш и повернул листок к себе. Я тут подумал, что СТО действительно очень затратный бизнес. Там трудности могут быть с аккредитацией. Снежана перебила его. Можно же и без нее? Можно, но лучше с ней. Без аккредитации не будет возможности передачи сведений о результатах проведенного ТО в единую автоматизированную систему. А это очень важно. Запуск СТО с нуля займет полгода, не меньше. Я предлагаю тебе другое. Он написал на листочке два слова и подчеркнул их. Автомойка и шиномонтаж. «Я говорил, что соседний гараж сдается, и там как раз можно это организовать. По деньгам, если постараться, можно выйти вот на такую сумму». Он написал на листочке цифру между подчеркнутыми словами. Снежана задумалась. А Вадим продолжил. «Но ко всему этому я рекомендую тебе расширить твой каталог ходовых автодеталей и запчастей». Может, стоит наладить контакт с новым поставщиком напрямую, без посредника. У меня есть один, я тебя ему порекомендую. Не обязательно для этого прерывать связь со старым. Пусть работают на тебя параллельно. Еще надо убедиться, что служба доставки справится, а если нет, то заключить договор с новой. Ну и самое главное, если ты решишься на мойку и шиномонтаж, что нужна хорошая реклама. Снежана кивнула в знак согласия. Вадим взял со стола чистый листок бумаги и написал. Первое. Название бренда со всеми атрибутами. Наружная реклама, указатели на набережной. Публикация объявлений в СМИ. Расширение сайта и его продвижение в интернете. Введение в социальных сетях партнерский маркетинг с кафе и магазинами. «Почти ничего из этого у тебя сейчас нет. Сайт рабочий, но инфы там мало. Страничек в соцсетях тоже нет. С кафе ты сотрудничать не хочешь. Да, и самое главное, чуть не забыл». Он вытащил из кармана три листа и развернул перед ней. «Срочно расширяй магазин». «Место у тебя есть». Рядом нет ни одного супермаркета, а офисов полно. Тут список того ходового товара, который принесет тебе в месяц очень неплохой доход. Поверь моему опыту, ты не пожалеешь. Вложение минимальное. посмотри на сумму. Снежана посмотрела на листок. Конечно, ей давно следовало обратить внимание на магазин и увеличить ассортимент. Да и еще очень хотелось расширяться. Только одной это было так страшно сделать. А тут поддержка Вадима. И хочется, и колется. Я не привыкла принимать от мужчин такие дорогие подарки. Смотри на меня просто, как на бизнес-партнера. Тогда давай заключим договор, где будут указаны и твои интересы. Я тогда не буду чувствовать, что должна тебе, и расслаблюсь, предложила Снежанна. Вадим закатил глаза к потолку. «Да не должна ты мне ничего. Я что, требую от тебя что-то?» «Кто-то вчера требовал уединения с борщом». «Ладно, борщ отменяем», – как-то быстро согласился он. «И автоматы ты забираешь», – предупредила его Снежана. «Нет, автоматы я оставляю. Только на них зарабатывать буду я, раз ты не хочешь». Снежана хмыкнула. Что-то у меня такое чувство, что ты меня развел, как школьницу. Да ну что ты! Я жизни не нюхал и вообще только что школу закончил. Он с упреком посмотрел ей в глаза и улыбнулся. Она тоже не сдержалась, но сразу отвела взгляд. Дверь без стука открылась, и на пороге показался Альберт. Он был взволнован и полон решимости, но... Когда увидел вальяжно расположившегося на стуле Вадима, замер и выжидающе посмотрел на Снежану. Вадим закинул ногу на ногу и пристально рассматривал мужчину в дверях. Снежана тоже молчала, правда, взяла в руки исписанный лист бумаги и с интересом его рассматривала. — Доброе утро, — сказал Альберт. Вадим молчал. Снежана встала из кресла и выжидающе посмотрела на него. «Ладно, мне пора», – догадался Вадим и встал. «Когда мне подойти для обсуждения договоров? Завтра?» Снежана кивнула и из-под лобья посмотрела на Альберта. Тот нервничал и еле сдерживал себя. «Да, можно завтра», – тихо ответила Снежана. «Спасибо за помощь». «Всегда рад тебе помочь». Вадим сделал легкий поклон головой и не спеша пошел к выходу. Поравнявшись с Альбертом, он еще раз оценивающе посмотрел на него и вышел из кабинета. Альберт завалился на стул, на котором еще пять секунд назад сидел Вадим и скрестил руки на груди. — И что же них Саши делает в твоем офисе уже второй день подряд? — Он помогает мне с бизнесом. Удивлению Альберта не было предела. «Ах, вот в чем дело! У вас с ним бизнес! Это интересно!» Снежана открыла ноутбук и защелкала по клавишам, игнорируя его вопрос. «Что вчера произошло? Почему ты сбежала?» Спросил он уже тише и с совсем другой интонацией. Не отрываясь от экрана компьютера, Снежана ответила. «Не знаю. Плохо стало. затошнила. Может, съела что-то не то? Возможно. Альберт привстал, дотянулся до ее ноутбука и закрыл его. Снежана еле успела убрать руки. «Знаешь, о чем я мечтал всю дорогу?» – спросил Альберт, встал со стула, обошел стол и взял Снежану за руку. Она устало посмотрела на него. «Я мечтал взять твое лицо в руки и целовать». Долго-долго, пока губы не устанут это делать. Он потянул ее за руку, чтобы она встала, но Снежана ее отдернула и открыла ноутбук. Прости, мне нужно работать. Альберт снова грубо захлопнул его, наклонился и попытался ее поцеловать. Снежана легко увернулась от него, резко встала и сделала шаг в сторону. Альберт, я думаю, что нам больше не нужно видеться и встречаться. Это все из-за этого урода, бывшего жениха? Это все из-за того, что у тебя есть жена и дети. Давно надо было это сделать. Альберт перебил ее. Почему именно сейчас? Вот так вот тихо, без скандалов и слез, ты вдруг решила со мной расстаться? Снежана не знала, как ему объяснить, что уходит не тогда, когда выплакала все слезы и закатила все запланированные внезапные истерики. И даже не тогда, когда на пути появляется другой мужчина. Она и сама толком не знала, когда уходит. Возможно, когда умирает последняя надежда. И пусть ее надежда уже давно покоилась с миром. Сейчас Снежана была как никогда счастлива, что решилась на это. Не утруждай себя объяснениями. Я не дурак. И сразу понял, что как появился этот урод, ты вдруг стала смелая. Запасной аэродром. Он здесь ни при чем. Снежана опустила голову. Хорошее оправдание он выбрал для себя. Теперь действительно получается так, что она ушла от него, потому что на ее пути появился Вадим. Но ведь на самом деле все не так. Ведь любое терпение не бесконечно. И точка возврата действительно существует. Терпение – это как молоко на плите. Ему надо время, чтобы закипеть так и терпение. Оно поднимается, поднимается, и в один миг все, убежало. Так же, как Снежана из той квартиры в Митино, оставив за собой только запах подгорелого терпения. Снежана выдохнула. — Я устала. — Я помогу тебе расслабиться, — тихо сказал он. — Я устала от вранья. Уходи. Поняв, что он не сдвинется с места, она схватила ноутбук и выбежала из кабинета.